Что такое теплопады? Пелькин уделял много времени, внимания и сил пропаганде. Смотрел он на это дело широко. Важно не только выучить новые кадры, тех минимум. Надо помочь рабочему осмыслить его работу. Объяснить, какое место она занимает в целом. Что мы строим? Какие наши станции связаны с другими? На одну из таких бесед в клубе он пригласил и Ашихера. «Ты еще многого не поймешь из того, что я буду говорить, но не смущайся, кое-что поймешь, остальное узнаешь потом». В клубе было светло и тепло, даже жарко. Люди сидели в меховых сапогах, оставлявших следы на полу. Кого здесь только не было, и сибирские татары, и украинцы, и белорусы, много самоедов, лопарей, земляков в которых он перетянул к себе, тунгусов, якутов, попадались и кавказцы. Три лампы с матовым абажуром освещали зал. По стенам развешаны плакаты, лозунги, в углу бюсты вождей, окруженные живыми цветами в горшках. На помосте стоял большой стол, за столом пелькин. Он объяснял рабочим, что такое температурная станция, как холод можно превратить в тепло и свет. Он говорил о том, что для превращения теплоты в работу всегда необходимо иметь два уровня температуры. Продумывая этот закон, французский физик Д'Арсон выступил с интересным предложением. Это было очень давно, еще в конце прошлого столетия. 17 сентября 1881 года появилась в одном журнале его замечательная статья. Он предлагал создать очень своеобразный двигатель, использующий разницу температур. Пелькин рассказал, как развивалась эта полуфантастическая идея. Вспоминал имена ученых, которые работали над этим вопросом. Доринга, Дорнига, Брейгера, Бушеро, Клода и других. Как упрощался проект The Валя. Уже... Отпала надобность тянуть трубы от экватора до полюса. «Можно на экваторе использовать разницу температуры между поверхностными и глубинными слоями воды», — говорили одни. «Можно поступить еще проще», — говорил Боржо. «Почему бы не устроить теплопады в холодных местах земного шара? Там котел и холодильник еще ближе друг к другу. В Канаде, в Восточной Сибири много местностей, где воздух почти круглый год имеет температуру 30 и более градусов ниже нуля». А вода, в особенности морская, всегда имеет температуру в 2-3 градуса тепла. Получается почти та же разница, что и для океанской воды у тропиков в глубине и на поверхности. Там противоположные температурные концы. Котел и холодильник находятся на расстоянии тысячи и более метров друг от друга. А на севере температурный контраст разделен лишь слоем льда. Значит, здесь не надо строить колоссальных труб. километр и более длиной. Не надо заботиться об очистке этих труб от морских солей на таком огромном протяжении. Полярная станции может стоить дешевле. Во много раз дешевле, нежели чем экваториальная. «А какова стоимость?» — спросил кто-то. «С места». «Если считать на киловатты...» то каждый киловатт номинальной мощности обойдется раз в 5-8 дешевле, чем стоимость гидравлической станции такой же мощности, отвечал Пелькин. «Вы видите, товарищи, — продолжал он, — какое огромное значение имеет этот проект для нас, для нашего севера, огромные пространства тайги, и в особенности тундры бедны энергетическими источниками. Не строят же в самом деле нам теплые электроцентрали на дровах. И вот найден... Блестящий выход – превращать холод в энергию, точнее говоря, черпать энергию в разнице температуры воды и воздуха, и превращать эту энергию в работу, в свет, в тепло. Везде, где есть холодный воздух и более теплая вода, можно установить температурный двигатель. Значит, не только по берегам полярных морей, но и на сибирском континенте у рек и озер, тайга и тундра получат неистекаемые источники дешевой энергии. В нашей температурной силовой установке вместо воды мы используем бутан, который кипит даже на морозе. когда температура воздуха минус 10 градусов, а при 2-3 градусах тепла, при температуре морской воды, бутам будет кипеть вовсю. Теплопады можно устроить и на юге. Жаркое солнце там будет нагревать котел, а холодильником послужит речная или озерная вода. Вот вам краткая история, товарища, де Арсонвальской фантазии. Видите, как по-разному можно использовать одно и то же физическое явление? Тропические... Морские теплопады, полярные теплопады, солнечные континентальные теплопады. Может быть, кто-нибудь из вас придумает еще и новые использования? Ну, на сегодня, впрочем, довольно, закончил Пелькин. Слушатели начали расходиться. Молодежь уже спорила о ловых системах теплопадов и о наилучшем принципе аккумулирования энергии. С Пелькиным остались инженеры Коусова, Верховский, Игнат Бугаев и Джимов.